Глава 4. Цена предательства. Такая незавидная ситуация – возможный ход резкого перемещения, чтобы во время боя. Если взглянуть назад, схожий план притворила в жизнь армия Королевства Высшая Британия, разделение своих сил пополам перед лицом наступающего врага, заманивание вглубь построения и последующее окружение. Если опустить то, что 4-я армия не имела в большом количестве новых винтовок, других существенных отличий не было. Но всё же исключением можно считать то, что 6 армии пришлось вынести основную тяжесть главного удара армии Трурии. Тогда Регис использовал кавалерийскую атаку, чтобы разрушить тактику Высшей Британии. Когда главный штаб переместился, передавать приказы стало трудно. Неважно, насколько масштабной была вражеская разведывательная сеть, от нее не было прока, поскольку доклады не попадали в главный штаб. И теперь Регис находился в такой же ситуации. «Мы подверглись атаке кавалерии в момент наибольшей опасности». Он щелкнул языком. «Но откуда же они появились?» Он отправил достаточное количество разведчиков, чтобы предотвратить любые неожиданности, и он знал полное размещение врага. Посланник опустился на одно колено. «На нападающих форма конницы восьмой армии!» «Что?» Алтина гневно закричала. «Это они атаковали нас?» И рёв испугал даже опытных солдат вокруг. Дрожащий посыльный ответил. «Я не знаю!» «Предательство и атака в спину? Они все это время были в сговоре с теократией Трурия?» Он вспомнил поведение Рокховарда. Все его глупые слова были лишь игрой. Он пытался снизить нашу бдительность, прикидываясь глупцом. Что нам делать? Времени было мало. Он должен был принять решение прямо сейчас. Регис на огромной скорости штудировал полки в своем разуме. Из бесчисленных книг он выбрал одну и начал быстро листать страницы. «Западная часть 4 армии должна выдвинуться на юг». Он начал отдавать распоряжение. Эрик удивленно воскликнул. «Разве они не должны идти на север?» «Да, если они отправятся на север, шестая армия поддержит их». «Именно!» «Но что, если шестая армия тоже предала?» «Как такое может быть?» «Я просто учитываю худшие варианты». В этом случае против нас будет армия Трудев 30 тысяч, шестая армия в размере 20 тысяч и 20 тысяч воинов восьмой армии всего 70 тысяч, против наших 8 тысяч, разделенных пополам. Если бы в такой катастрофе Алтина могла бы сбежать, это было бы благословением. По спине стекал холодный пот. Регис продолжал отдавать приказы: Прикажите рыцарям летающего воробья на Востоке Шестой армии, чтобы они остановили конницу, атакующую тыл нашей западной части. «Нет, это слишком странно». Размышляя над контрстратегией, Ригис разговаривал сам с собой, как будто наблюдал сражение с обеих сторон баррикад. Слишком маловероятно. Он все тщательно обдумывал. Если восьмая армия Рокховард действительно хотят предать империю, им следовало бы предпринять иные действия. Не лучше бы было штурмовать комнаты ключевых персонажей, пока они еще были в городе Армаро. И если он действительно восстал... то семья и родственники командующего, как и его офицеры, не смогут уйти от последствий. Вероятно, их всех казнят. Их ждало самое суровое наказание Империи Белгарии. Сложно было представить, что теократия Трурия смогла предложить что-то настолько соблазняющее, чтобы заставило пойти на предательство. В их измену настолько трудно поверить, не так ли? Тогда почему они атаковали наш тыл? У них действительно была причина на предательство, которую даже Регис не смог представить? Или это было их собственное решение? По справедливости, Регис должен был отдать приказ атаковать без колебаний. Э -э -э -э. «Регис!» Голос Алтины достиг его ушей. Он должен во что бы то ни стало защитить эту девушку, и в то же время он верит, что эта девушка с ее превосходным искусством фехтования не проиграет тем рыцарям. «Рыцарь летающего воробья отступить! Мы остановим восьмую армию у штаба! Мы будем сражаться? Прошу прощения, я рассчитываю на вас!» А, без проблем!» Шум позади него становился громче. Конница сжимала строй и приближалась. Без сомнений, это была кавалерия Империи Белгария. На их груди была эмблема 8 армии. Быстро. Пусть в рядах 4 армии царил беспорядок, это лишь наполовину объясняло, почему они так быстро до них добрались. В действительности, дистанция между ними просто была слишком мала. И сам Рокхавард вел их в атаку. «Проклятый дурак!» Алтина подняла меч и закричала. «Ты не заслуживающий прощения, предатель! Я преподам тебе урок!» Наконец конница восьмой армии прорвалась к их штабу. Рокховард высоко поднял свое копье. «Мадам генералиссимус, вы в порядке?» «Ха!» Алтина оцепенела. Разум Регисо тоже опустел. Непонимающая Алтина выдавила лишь «Ха!» С высоко поднятым мечом, готовым обрушиться на Рокховарда, она застыла, как статуя. Генерал-лейтенант облегченно выдохнул. Я рад видеть, что вы в порядке». «Что?» «Со стен я увидел, что 4 армия была разбита, поэтому я помчался сюда, чтобы помочь. Я рад, что успел вовремя. Оставьте остальное 8 армии». Столкнувшись с такой неожиданной причиной, Алтина была безмолвна, как и Регис. В связи с разрушением окружения с восточной стороны, армия Трурии смогла реорганизовать себя, вражеский командующий, который получил некоторую отсрочку, восстановил командование над армией вокруг себя. Подразделения, которые восстановили строй, и помогли другим солдатам создать линию обороны, армия Трури отступила. Они уничтожили приблизительно 30% вражеских сил. Это можно было ожидать. Если бы они начали преследование сейчас, империя Белгария тоже должна была заплатить высокую цену. Несколько мгновений назад был лишь вопрос времени, прежде чем бы враг сдался. Регис чувствовал, что его голос не был его собственным. «Не преследуйте их слишком далеко. Реорганизуйте войска». Посланник кивнул с огорчённым выражением на лице и затрубил печальную мелодию. Это была победа, но она больше походила на поражение. Рокхавард заговорил снова. «Мадам генералиссимус, враг уходит!» «Верно! Моя конница готова! Пожалуйста, дайте приказ преследовать! Я точно обезглавлю вражеского командующего!» Мгновение назад она была столь энергична, но теперь выглядела так, будто работала без сна в течение трёх дней. Идиотское поведение Рокховарда далеко превзошло любые ожидания и достигло невообразимого уровня. Какое невероятное слабоумие. Ей, наконец, удалось заговорить. «Я приказала восьмой армии защищать форт, верно? Вы должны были защищать, а не атаковать, верно? Да, госпожа. Я решил, что главный командующий в опасности. Но четвертая армия не сигнализировала вам о помощи. Не сигнализировала, но мы должны были вас защитить». «Госпожа Генералиссимус – высокопоставленное лицо для Империи!» Она снова потеряла дар речи. Регис продолжил разговор. «Почему вы прорывались через тыл нашей армии? Если вы здесь с целью укрепления наших позиций, разве вы не должны были найти другой способ, нет?» Ошеломленное выражение застыло на лице Рокховарда. «Ради того, чтобы быстрее добраться до госпожи Генералисимуса, и результатом ваших действий армии Трурия, которая вот-вот должна была сдаться, легко отступила!» «Да, они рассудили, что они смогут победить после того, как моя армия присоединилась к бою. Поэтому они отступили. Это совершенно естественных от вещей». «Что ты сказал? Сражение уже было завершено, но теперь враг ушел из-за беспорядка в нашем тылу». Аракхаварт использовал поучительный тон и ответил. «Разве есть разница, если победа в наших руках?» «Нет, это не то, что я имел в виду. Вы знаете, сколько солдат погибло, чтобы создать это окружение?» Ха -ха -ха, стратег, вы, наверное, зациклены на странных вещах». Поэтому вы говорите, что я украл ваше военное достижение? Вы нарушили приказ и все еще смеете говорить, что это военное достижение? Я предпочитаю термин «действовать гибко». Рокхавард пожал плечами. По его мнению, Регис действительно ворчал из-за военных достижений. Алтина обрушила свой меч вниз и вонзила его в землю, вызвав небольшое землетрясение. Что произошло? Солдаты вокруг посмотрели в их сторону. Под общим пристальным взглядом Алтина подскочила, как орел, взмывающий в небо. «Ты тупой недоносок!» Она отправила Рок Ховарда в полет. «А?» Рокховард упал с лошади и покатился по земле. «Вау!» Солдаты, видевшие это, отступили назад, образовав живую стену. Алтина шла к Рокховарду, который растянулся на земле. В ее глазах пылал сильный гнев. «Из-за того, что ты нарушил приказ, мы упустили победу, которая была почти у нас в кармане. И ты даже не задумываешься над своими ошибками!» «Мало того, что ты действовал без приказа, ты безнадежно туп! У тебя нет права командовать армией!» А, моё лицо пнули!» Рокховар держался за нос и залепетал дрожащим голосом. «Даже если вы королевская особа, такое поведение непростительно! Я глава Дома Маркиза!» Алтина проскрежетала, еще больше повысив голос. «Кому какая разница? Властью генералиссимуса я настоящим объявляю, что вы сняты с поста команды ещё восьмой армии!» «Ну ладно! Большинство солдат восьмой армии нанято лично мной! Я заберу их всех с собой! Исчезни!» Алтина была в абсолютном бешенстве. Регис почувствовал, что его разум остывает со стремительной скоростью, вероятно потому, что его гнев выразила Алтина. А он устал перед Рокхавардом. «Ну тогда восьмая армия настоящим расформирована, и командующий освобожден от своих обязанностей. Однако, пожалуйста, возьмите на себя ответственность за этот инцидент». «Что?» Как смеет шевалья говорить со мной, маркизом, без должного уважения? Нет, это касается положения в вооруженных силах. Я говорю с вами как стратег ставки генералиссимуса. Я надеюсь, что вы сможете выполнить последнюю обязанность, как командующий восьмой армией. Последняя обязанность? Нарушение прямого приказа карается смертью. Разве вы этого не знали, генерал-лейтенант, сэр? Лет сорок Хаварда побледнела. Невозможно! Я маркиз! И я с запада! «И я из третьей фракции, которая поддерживает принцессу, вы знаете?» «Вы, должно быть, шутите. У нас нет донесения какой-либо поддержки, оказанной домом маркизера Куварда». «Нет, это... Я лично выходил на поле боя как глава дома. Я искренне надеялся на ваш успех. Это моя поддержка!» Алтина вытащила свой меч, который вонзила в землю. Вместе с лезвием в воздух взлетел песок. «Слишком поздно!» «Подождите! Пожалуйста, подождите, госпожа генералисимос! Я думал лишь о том, как спасти вас!» Регис покачал головой. «Ваш разум был заполнен лишь желанием увеличить вашу известность». «Каждый думает об этом, верно?» «Едва ли. Я никогда не жаждал признания». Холодно парировал Регис, Рокхвард проигнорировал все эти жертвы ради своего желания и даже не задумался об этом. Само невежество не было грехом. Но точно так же, как солдаты, которые пренебрегают тренировками, погибают в бою, и фермеры, которые ленились на их полях, получают скудный урожай, командующий, пренебрегающий обучением, тоже должен был быть наказан. И он не мог быть прощен только потому, что он дворянин. Алтина выставила свой меч. Рок Её Ее меч был направлен прямо на его нос. «Эх! Твои желания привели к напрасной гибели многих отважных солдат. Прими на себя ответственность за неповиновение приказам. А -на, на Его лицо стало зеленым, а затем красным. Кровь капала с кончика его носа, а салба отек пот. В этот момент из человеческой стены вышел человек. Прошу прощения за вторжение. На его изящном лице сияла улыбка. Это был инспектор Франк Игнатиус Дедюран. Алтина задала вопрос, не двинувшись с места: Что такое? Франк пожал плечами. Это моя работа. Вы можете позволить мне разобраться с остальным? «Министерство по военным вопросам распущено. Как человек, не являющийся частью правоохранительных органов, может иметь право наказать этого человека?» «На самом деле, порученная мне миссия завершена. Она состояла в том, чтобы тайно следить за Рокувардом. И вывод заключается в том, что он нарушил прямой приказ вышестоящего по званию. Здесь нечего обсуждать». «Миссия. Откуда вы прибыли?» Ранг достал из кармана и палец: Национальный департамент военной полиции, который только недавно создан». Как публичное должностное лицо, наши обязанности контролировать незаконные действия граждан, в нашу юрисдикцию попадают даже высокопоставленные офицеры. Мы долгое время работали, не имея названия, но по приказу нового императора Латриилла наша организация была создана. Департамент военной полиции?» а Алтина наклонила голову. Рига знал о существовании такой организации, но никогда бы не подумал, что их действительно утвердят. «Значит, этот департамент создан, чтобы контролировать высокопоставленных офицеров и аристократов?» «Это неправильное представление. Мы не относимся предвзято к кому, Но, конечно, наш приоритет будет на персонажах с огромным влиянием и властью, которые оказывают значительное влияние на страну». Он подмигнул. «Как вы разберетесь с лордом Рокхавардом?» «Мы арестуем его и вернем в столицу. Он будет осужден за свои преступления и заплатит большую компенсацию стране и госпоже Генералиссимусу». Это будет справедливо. Значит, все будет решено деньгами. Это совсем не удивляло, так как влиятельные дворяне, если их хотели посадить в тюрьму, могли откупиться деньгами. В этой стране даже система правосудия склонялась к дворянам. Пока у них были деньги, им могло сойти с рук что угодно. Алтино выглядела недовольной. Франк поспешил успокоить ее. Я объясню все офицерам восьмой армии. Он все еще их командир, и по сравнению с госпожей генералиссимусом, которая пнула его по лицу, мне будет проще все объяснить. Я постараюсь, чтобы его подчиненные пришли к пониманию. «Если они настолько лояльны к своему хозяину, до такой степени, чтобы разозлиться на меня, почему они не остановили его глупые действия?» То, что она сказала, было верно. Регис же согласился с предложением Франка. «Я оставлю это на вас. Они могут присоединиться к четвертой й армии». но нет никакой потребности вынуждать тех, у кого нет желания». «Если люди, недовольные отношением к Рокварду, будут насильно переведены в Четвертую Армию, проблем будет больше, чем пользы». А Алтина не возражала, она перехватила свой меч. «Если Регис с этим согласен, тогда это точно к лучшему». Франк склонил голову. «Спасибо за вашу доброту и понимание». «Ну тогда, пожалуйста, оставьте остальное национальному департаменту военной полиции». Несколько солдат, носящие те же полеты, как и он, подошли и подняли Рокховарда, который лежал на земле. «Если вы окажете сопротивление, мы обвиним вас в измене. Пожалуйста, имейте это в виду!» о, отпустите меня! Я могу идти сам!» Его глаза были заполнены ненавистью, но Регис привык к ненависти великих дворян. Он начал думать о следующем шаге. «Эта сторона еще более неприятна».